Хорошо получилось. Неловко. Дед-то черпак бросить пытался, что к ладоням его приклеился. И думал, что я его передразниваю. А оно воно как. Обиделся теперь. Но моя-то в чем вина? Это мне все Анна рассказала, когда вечером на синовале меня навестила. И тоже с претензиями. «Ну что, Сварти?» — говорит немедовым своим голосом. «Так и будешь лежать?» «Ага». Отвечаю ей. Мне, дед, если тебя трону, руки оторвать обещал. Так что сама раздевайся. А расскажи немного о себе. Вот почему ты, к примеру, из дома ушел? Долгая история. Не останавливайся. Ну, улыбается она. Мы ведь не торопимся. Дед успокоительное принял и спит. Давай, рассказывай. Аккуратнее. «Уговорила. Если вкратце, встретились однажды парень и промах и девочка хоть куда. Странно, у вас на севере имена. Хоть куда? Ах, хоть когда и хоть кому. И так случилось, что поймал нас за разговором о цветах и пчелках и о женской красоте ее отец». Какая любопытная, однако, дева оказалась. Хотя чего уж там греха таить. Не дева. И не я стал тому причиной. да меня кто-то постарался. Я уж подумал, что история повторяется, но по здравому размышлению решил, не бывать тому. В Лаксдальборге я был на виду у семьи и соседей, это одно дело, а в чужой деревне это совсем другое. Да и мудрости житейской у меня ныне прибыло, хоть и на грош, зато вся моя, не попадусь больше в подобный селок. Угомонилась девушка уже глубоко за полночь изредно удивив меня пылом, темпераментом и неуемным своим любопытством, и покинула, оставшись довольной. Я же, почесывая искусанные плечи и поеживаясь и царапанной спиной, никак не мог уснуть. И не усталость от утех любовных была тому причиной. Совесть проснулась, что со мной бывает не так уж и часто. Обычно она в глубокой спячке, но вот отмякла, проклятая, угрызать пытается но не за зубов, лишь неприятно посасывает. С дедом я нехорошо обошелся, некрасиво. Злом отплатил за предобрейшее, как сказал бы какой-нибудь велеречивый скальт. Чуть до падучей старика не довел, обиду нанес. А он ведь ко мне с добром. Кормит, поет, крышу над головой предоставил, девку под бок. Хотя нет, вот это уже я сам, что, впрочем, остального не отменяет. Э, мириться надо идти. Короче, прощения просить, а Вире сговариваться. Я ведь не со зла. Видать, рыжий хитрец обратил взгляд свой на нас, что так коряво все вышло. Так и поступил. Едва принялись горланить первые потухи, как я постучался в двери дома старого Тома. Сквозь затянутое обычным пузырем окошко виднелся огонек лучины, так что деда я не разбудил. Кого там, Бясы принесли? глухое вопросил старик. Он уже проснулся, а может и не ложился, и в настроении пребывал приотвратном что вполне объяснимо. «Я это... Открывай, Том!» Доброго утра дед мне желать не стал. Как спалось, не спрашивал. И зачем я к нему приперся в такую рань интересоваться не торопился. Сидя на лавке, набычившись, он смотрел на меня как-то недовольно, свирепо и в то же время грустно и с недоумением. Пучок пакли. Тот самый, самоотверженно добытый дедом и подклеенный мной, загнулся вверх. И волосы лезли старику в рот и в нос, а тот периодически их сдувал, что помогало, впрочем, не слишком. А убрать не мог. Дедовы кулачищи крепко сжимали стебель черпака. Само черпало он уже обкорнал, и теперь крепко держался за рукоять. За штыри штырь в десяти длиной. Стискиваемый дедовыми дланями, выглядел грозно и сулил насмешнику недоброе. Мне стало совестно. «Том, ты это...» – Промямлил я. «Не держи зла. Не хотел я, чтобы оно так получилось». Старик молчал, наступившись. Но одно то, что он вроде как успокоился и не пытается тыкать мне в организм этой штукой, уже внушает оптимизм. «Том, прости, дурака. Вышло так случайно». Чтоб меня Фреки и Герри разорвали на десять тысяч кусков, если злоумышлял я против тебя. Клянусь, золотыми зубами Химдаля. Ну, дед! Тот отвернулся, сплюнул на пол. Что ты за нечисть-то такая? Фу! Свартхевди, скажи мне! Выцветшие дедовые глаза смотрели на меня сукоризной. Лет, почитай, с десятка три! Фу! А мне такого урона не наносили! «Не иначе проклял меня кто-то, что я с тобой постречался!» Пробубнил Том. В рот ему попали волосы. Немного пожевав, он со стервенением их выплюнул. «Ну что ты, Том, сам век помнить буду пфф, и внуком заповедую. Если встретил в лесу Норбана с луком и дубиной в руках, в одежке с чужого плеча, пфф, который помощь предлагает!» В телегу его не сажай и гостить не зови. А лучше плюй на него до да мимо. Проезжай. Без это мерзейший, что человеком прикинулся. Гнать его надо поганым веником, а не привечать. Крепко, однако, задело старого. Эх, ладно. Что там предки советовали в таком разе делать? Оружие друзьям и одежду дари. Тотешит их взоры, друзей одаряя то дружбу крепишь, коль судьба благосклонна. Нет у меня оружия лишнего. Да и одежды у деда своей хватает, но, тем не менее, есть у меня, что удар принести можно. Порывшись в кошеле, я выудил оттуда крупный перстень. Тот, что снял с хитрого драугра в топях. Жалко, конечно. Но я молодой, и добуду себе еще. а дед хоть в обиду лелеять перестанет. Держи, дед. Не храни обиду в сердце, а лучше выкинь ее за порог. Хотел ему вручить дал у старика руки заняты, так что одел кольцо ему на штырь. Прими в дар в моей вины. Если мало скажи, может отслужить тебе могучим, А если велишь, покину твой дом тотчас же. Том несколько мгновений буравил меня взглядом. Затем все же смягчился. Ликом чуть посветлил. гадости больше не изрекал. Мы помолчали. — Ладно, свартхевди, хрен с тобой, — молвил старик. «Он со мной», — согласился я. «Так э, не держишь зла на меня больше? Или мало этого, чтобы обиду смыть? Так скажи, лучше уже решить спор наш, да и забыть про него». Том вздохнул. да ладно, забыли. Ф, верю я, что ты не со зла. Но вот что ф, с этим делать?» Он потряс кулаками с зажатым в них штырем. «С клеем-то ты не обманул. За правду насмерть сдержит. И вот с этим...» Он почесал обломком заросли на подбородке. «Никак не можно пф, мне с такой прорехой в бороде ходить. Авторитет и уважение вмиг растеряю». «Ну так сбри. Ну-ка, не двигай рожей». Я аккуратно срезал ножом мешающий деду пучок. «Так-то лучше». «Сдурел! С босым лицом ходить на старости лет!» Возмутился Том. «Говори тогда, что огнем опалил, когда снадобье вчера варили. Хотя...» Лучше все таки сбрить. Дед несогласно помотал головой. А потом зелье я одно сварю. После него волосы ой, как хорошо растут. Только аккуратно его принимать надо. А то случится, может, всякое. Эх, лишь бы ты старый копыта с него не откинул. А с этим что? Том потыкал свои занозы в мою сторону. Дел по горло, а у меня к рукам мусор прилип. Скорее уж ты к нему. Глубокомысленно заметил я. Дед зарычал: Я вот сейчас тебе эту штуку промеж глаз ставлю! Вот люди на единорога подевятся! Да ладно, не кипятись, Том. Так дай-ка подумать, чем этот клей растворяется? Я задумчиво уставился в закопченный потолок Томовых хором. Проще всего, конечно, в кипятке подержать. При этих словах Том злобно засопел. Но ты думаю, откажешься. Шишку свою в кипяток, сунь! Пробурчал Том себе под нос. «Еще могу особый раствор сделать. Им бабка, что меня учила, котлы самые старые, до да блеска отдраивала. С любой ржавчиной настой этот справляется. Грязь, даже окаменевшую снимал. Клей мыслью тоже растворит». «Вместе с руками?» Едко поинтересовался дед. «Чтобы из пакости твоей толки злечь, конь, надо тебя из трибушета во вражье поселение закидывать. Уверен» и седмицы не пройдет, как сдадутся защитники, дел твоих добрых ответов. А честный люд детей тобой пугать станет. Ха, как же! Веди себя хорошо, деточка, да богам молись, — ёрничал старик. А коли грешить станешь, то накличешь на нас зло великое. Явится тогда чума, война, голод, смерти и Свартхевди, Нордман, что всем гадит без устали. «Злой ты, Том! Нельзя таким быть!» Я перся спиной на стену и вытянул ноги. «Придумаю чего-нибудь, не тревожься! Разлучу тебя как-нибудь с черпаком твоим ненаглядным!» «Уж ты постарайся!» Ну, раз уж помирились. «А нет ли, Том, пива у тебя?» Замерение наше смочить, чтоб больше нам друг другу обид не чинить. Да и мудростью поделиться тебя спросить хочу. Оно за пивом лучше усваивается. И вообще...» После ночных утех пить хочется». Дедух ухмыльнулся и задумчиво поворащал перстень на штыре. «Как не быть? Только ты в подпол сам за ним лезь, а то мне несподручно с некоторых пор стало». Мог бы и не напоминать. Пиво у деда, конечно, так себе перестоялось. Скоповат все же, Том, вот выставлял бы на стол почаще, и продукт бы не пропадал. Но пиво пивом, а не затем пришел все же. Интересные вещи из деда выдать удалось беседе застольной, любопытные весьма. «Том!» — принялся я утолять свое любопытство, ибо свербит все же. «Ты как-то близко к сердцу принял мои речи, и я уж испугался за тебя. Объясни, что не так? Про какую чашу ты вспоминал? И что ты там про воду эту треклятую бормотал?» Пальцы у деда были заняты, и пришлось ему кружку к рукам приматывать, что настроение старику не улучшило. Ты вправду не знаешь, или притворяешься? Ехидно поинтересовался мой собеседник. Судя по его тону, изрядную глупость я совершил Но вот в чем? Знал бы, так не спрашивал. Совсем ты еще, видать, зеленый. Кто ж тебя такого в топе-то взял, эх! Вот что ваши братья обычно из руин тащат? Вопросил меня Том, отхлебнув из кружки и поморщившись, напиток кислил и горчил. Оружие старое, украшательства всякие, посуду дорогую. Ланс хромой вот года эдак два назад. Стол особый приволок, не простой, а целиком из дерева выращенный, всяко украшенный. Продал его барону, получил немало. безделушки всякие несут, ценные. Кому-то повезет и золотишко приносит, кому-то ржавым железом довольствоваться приходится. Иногда волшебные вещи находят, их, по идее, сдавать надо оборону за справедливую плату, но дед подбегнул. Сам понимаешь, какова у него справедливая цена. Если знать места, можно и справедливее найти. Волшебные? Кольца, пряжки, амулеты, обереги. Не то, что на тебе висит. Старик кивнул головой на символ Мелнера. Остальное я носил под рубахой. А настоящие! Лично видел амулет, который молнией стягался. Кольца, которые не очищуяли. Ремень с особой пряжкой, наденешь который, и бежать сможешь хоть целый день. Да много чего видал, что народ из приносил. Что волшебное, магу баронскому надлежит показать. И если вещь опасная или проклятая, или злом помеченная, То барон ту вещь выкупает. А прочую добычу можно невозбранно продавать. Сбор только королевский плати за право в топе лазать. Грамоту получай. И ходи, собирай злата мертвых. Но есть чего-то я толпы искателей того злата в лесу не видел, а Том? Невежливо перебил я старика. В чем подвох? Если там все так медом намазано, ходи и щи да собирай, ежели нашел. Прости, перебил. А то конь! Старик не обиделся. Думаешь, пришел да взял? А вот чишь тебе! Относительно безопасно в лесу только на пяток миля той дороги, по которой мы до Прилучины ехали. И то днем лишь. А далее берегись. Нечисть там стадами пасется. А что в самих топях творится? Ах, да ты ведь там бывал. Чего я тебе рассказываю? Сам, небось, видел, так глупых вопросов не задавай. Ну да, видел, к сожалению. Угу. неопределенно буркнул я. Есть такое. Вот и смекай, продолжал дед. Те людишки глупые, которые без оберегов, да не подготовившись туда полезут, жить будут плохо и недолго. Да и те, которые готовятся, не всегда возвращаются. Ну что же, жланц опытен, и то порой людей теряет. А новые ватаги. Часто и целиком там остаются. И пополняются рати темные, не лежится там поконечком, Все встают упырями. Старик с натугой выговорил сложное слово. Негро эмонаси там сильны, вот. Про них мне маг один рассказывал, который в отряд затесался. Сейчас, небось, бродит маг тот потопим, крови жардит. жаждет. «Умертвием или упырем восстав!» В комнату неслышно вошла Анна, и, усевшись рядом с дедом, принялась греть уши. «Покойников боятся в лес не ходить!» Самодовольно заявил я. Драуграф я десятков пять прорубил верной Сигиры. «Не должен Карл такого бояться!» «Взять железо в руки да богов помянуть!» «Никакая нежить не устоит перед силой храбрых!» Глаза девушки восхищенно расширились. «Любит прекрасные девы героев!» Чего уж там. А правильные герои любят прекрасных дев, потому что те герои, которые дев не любят, суть мы же ложцы, и должно на них плевать и придирать. Только прекрасным девам бы когти подстричь, а то у хороших и правильных героев и царапанная спина шибко зудит. Дра! Покойников ходячих! Десятков пять! Прешешь, поди! Ну, не пять, но много. Клянусь яблоками едун. Много это ведь больше одного, не лгу. Ну ладно, упыря хоть можно железом зацепить. А что будешь делать, если мертвая детка привяжется? На дерево по лесу. Будет она идти за тобой, выждет момент, докуснёт. Обратишься тварю темной. Или туманники страх нашлют. Придут, чтобы выпить душу так же, как ты высосал моё пиво. А что делать станешь? Постараюсь не есть на ночь, а то убегать весьма склеско будет. У мертвия на огонек заглянут. Или, упасите боги, высокий Джон явится. На него тоже железом пойдешь. От него и амулеты с оберегами не помогают. Магия, говорят, не берет. Одно выручает. Что встречается он редко. А ты железо. Ха! Дед снова приложился к кружке. Много всего в гиблых топях обитает. Людям враждебное. Да и не только в топях. Ночью по нашим лесам доходить дело пропащее. Застят глаза, заморочат, видеть будешь тропу надежно, а сам потрясине шагаешь до ближайшего окна. Так, отвлек ты меня. А, о чем это я? Ах да, иногда в эльфиачих старых поселениях. Чих? эльфячих. Ты не знал, чьи кости ворошить идешь? Вот молодежь пошла. Никакого разумения. Эльфов земля это была. Ублюдков веслоухих. Давно, правда. Лес эльфячий был ранее. Теперь гиблые топи. Да только им самим ходу туда теперь нет. Дед злорадно усмехнулся. От неграя монаси людям-то плохеет. Когда обереги слабнут, начинают. А эльфами под амулетами хреново. Но все равно, что не год, то лезут. Видать, ценного чего потеряли. Ясно. Ты продолжай. Я икнул и подлил деду в кружку из бочонка. Пиво у деда дерьмовое. И жега, однако, с него. Никакого удовольствия. Ноги он в нем моет, что ли? А, да что там продолжать? Кроме вещей ценных, хорошую цену дают за другие вещи. Замок живой. За длинную нить. Серебряный дают, например. Ведьмин гриб, если хороший попался, по десятку медных продать можно. Ну и много еще чего. Я уточнил, что за гриб он имел в виду. Услышав описание, огорчился. Произвел нехитрые подсчеты в уме и с трудом удержался, чтобы не дать себе по морде. Это ж сколько я серебра в навоз перевел. Лучше б штаны свои сварил. Все равно в итоге драуграм достались. Так вот... Иногда в брошенных деревнях ослоухих встречаются эдакие полянки. На них есть засохшее дерево и чаша рядом каменная. Опавшие сухие листья того дерева с руками отрывают алхимики и целители. А вот чаша, а может быть, вода. И скажу тебе, Свартхевди, очень непростая вода. Последний раз чашу с такой водицей нашли годков пять назад тряпицы всю воду собрали во флягу вышло с глоток хороший с того отряда четверо лишь к прилучине вышли говорили нежить навалилась на обратном пути поела людей но э, может врут и добычу не поделили так вот сказывал мне Йенс, алхимик знакомый из города травы ему привожу что продали они нету флягу за золото Мешок, говорится, в мою голову получился. Хотя врет, наверное. Ему тоже предлагали. Он цену малую давал. Нет у него таких денег. У баргомистра же нашлись. И что дальше? Небось передрались, денежки поделить пытаясь. Может и так. Всех четверых с перерезанными глотками в одной канаве нашли. Но кто же их с такими деньгами отпустит? Странно. Вода как вода. Вкусная, конечно, но золото за нее платить. Не из источника она, в самом деле. «А, дурень ты!» Дед тяжко вздохнул. «Эта вода любую хворь выгоняет. Говорят, любую рану затянет, умирающего вернет. Срока земного добавляет, старцев молодит. Это если просто пить. Капли, говорят». Хватает, чтоб дед вроде меня с пяток лет скинул, а ты рубашку в ней стирал. И ноги мыл. Подсыпал я соли на деда урану. Выходит, я теперь бессмертный?» Хочешь проверим? Злобно поинтересовался Том, многозначительно пошевелив штырем. Не хочу. Кто ж знал-то, старый, что такая вещь ценная? Знал бы, все до капли бы собрал. Да уж, мог бы замок купить. Титул. А ну да, скорее валялся бы где-нибудь дохлый с ножом в спине. Поэтому про фляги с этой водой, что лежат в мешке под корягой, сообщать не буду. Самому пригодится. Найду куда пристроить. Такие счета осталось. Тоскливо вопросил Том. Может сходим? Людей позову надежных, снарядим банду. Какие ж деньжищи-то пропали? Может соберем хоть полкружки, ну, хоть ложку. Не осталось. Да и не дойдем ты, поверь мне, жуткие там места. Видишь, аж посидел весь, такого навидался. А можешь обсказать, как добрался до туда? Или план какой нарисовать, ну хоть что-то? Не могу. Плутал долго. На силу вышел, куда уж тут путь запоминать. А подумать, может, поднатужишься, вспомнишь. Поболтав скверное томово пиво в кружке, я решил уйти от болезненной для старика темы. А ты, значит, эльфов видел? Я вот ни разу. Батя и дедуля, те видали и в бою с ними сходились. А я только в книге рисунок смотрел. Скверного, надо сказать, качества. Немного и потерял. Сумрачно буркнул дед. А правда, что красивые они, что глаз не оторвать. И мужи, и бабы ихние. Брехня!